Глава десятая. Разговор, который не удался. Высокий лорд обнаружился в столовой. Одетый с иголочки, он сидел за столом, пил черный кофе без молока и читал утреннюю газету. Когда я вошла, меня окинули оценивающим взглядом, а затем снова скрылись за газетой. «Мисс Мейс, слуги вам оставили смену одежды в гостевой спальне. Вы можете сейчас переодеться». «Прошу прощения, лорд Фелтон». Я не знала, что мне выделили гостевую спальню. — Это довольно логично. Впрочем, вы же не из благородной семьи, так что вам простительно некоторое невежество. Нелла вас отведет. Радужный настрой как-то сразу улетучился. Я поджала губы и, развернувшись, направилась в обратную сторону, вслед за крепко сбитой женщиной среднего возраста. Она молча проводила меня в одну из комнат и указала рукой на готовый комплект одежды. — А мое платье, — начала была я, — уже отдано в прачечную, мисс, — с явным усилием выдавила она. Потом посмотрела на меня неодобрительно и все же решилась. — Если бы вы не стали выходить в таком виде к хозяину, а просто дернули за шнурок в уборной, то я бы пришла и сопроводила вас в комнату и помогла бы одеться. Я удивленно уставилась на нее. — А, так там шнурок был? Стало до ужаса неловко. Оказывается, то, что всем благородным известно по умолчанию, для меня осталось загадкой. Но вот откуда мне знать, что, чтобы вызвать слуг, надо дернуть за шнурок? Теперь понятны слова мужчины о невежестве. Но все равно это было сказано таким тоном. Я глубоко вздохнула и постаралась улыбнуться суровой прислуге, которая явно решила, что перед ней злостная совратительница ее хозяина. — Не могли бы вы помочь мне одеться сейчас? Если честно, после пожара я немного перенервничала и могу ошибаться в простых вещах. Лицо женщины немного подобрело, и она кивнула. — Конечно, мисс, леди Харриет, что держит модный салон, специально дала платье на шнуровке, которое можно подогнать под любую фигуру, так что оно прекрасно сядет. — Платье из магазина? — поразилась я. — Конечно. — кажется, она немного удивилась. — Откуда же у хозяина в доме женские платья? Как только все слуги пришли на работу, он отправил посыльного с запиской к леди Харет, а та собрала все необходимое. Меня отвели за небольшую ширму и вручили в руки коробку с бельем. Внутри оказался полный комплект для обеспеченной женщины. Я половину из этих завязок, накладок, нижних юбок и многослойных бюстье и не носила никогда, и теперь с ужасом рассматривала дорогущие изделия, понимая, что никогда в жизни не разберусь, Как это все разом напялить на одну маленькую меня? К счастью, Нелла считала своими прямыми обязанностями помочь мне разобраться в этом вопросе. Так что скоро меня одевали, как куклу, вертя в разные стороны, а я лишь мысленно запоминала, что и в каком порядке надевается, чтобы потом это богатство снять без травм и потерь. Платье оказалось приятным на ощупь, добротным, без лишних украшений и довольно строгим. Но ему дополнительные украшательства были бы и ни к чему. В его пользу уже говорила сама ткань, тяжелая, темно-винного цвета. Она словно кричала о том, что такую не могут позволить себе простые люди. Я закусила губу. Я думала, мне дадут платье, не знаю, мамы, бабушки, сестры, прислуги, в конце концов, но никак не купят новое в дорогом бутике за час, пока я купалась. Я совершенно растерялась. Судья вел себя странно, неоднозначно. То помогает, то кричит, то обвиняет, то покупает платье, то спасает из горящего дома, то оскорбляет презрительными взглядами и уничижительными сравнениями. Я его не понимала, и это пугало. Что ему от меня нужно? Поэтому, выйдя в столовую в новом приличном платье, я села напротив мужчины и требовательно заглянула ему в глаза. — Что вам от меня нужно? — Ничего. Безмятежно пожал он плечами, продолжая сидеть свой кофе. — Тот самый, что пил двадцать минут назад. Я представила, как высокий лорд сидит с полной остывающей чашкой напитка и ждет меня, чтобы начать показательно пить кофе, как только я приду. Пришлось даже головой помотать, чтобы сбросить наваждение. Уж больно нелепым оно выглядело. — Как вы догадались, где расположен... — Огнетушитель. Я не смогла найти замену привычному слову, поэтому сказала, как думала. «Огнетушитель — Огнетушитель? — задумчиво пробормотал мужчина, нахмурив брови. — Хорошее название, ему подходит. — Пожалуй, следующую партию гасителей пламени я так и назову. — Вы сами их производите? — пораженно раскрыла я рот, а потом опомнилась. — Я хочу свою долю. — За что? — опешил он. — Как за что? За название. Это интеллектуальная собственность, я его придумала, так что если хотите так назвать свое изобретение, то нужно получить у меня разрешение». Вот тут мужчина впервые за все время нашего общения улыбнулся. «Нет, мисс Мейс, сразу видно, что вы не знакомы с законами рынка. Оно было бы вашим, если бы вы оформили на него патент, зарегистрировали название и закрепили его за определенным изобретением». В противном случае это просто игра слов, которые может использовать кто угодно. Но попытка была весьма бойкая, я оценил. Я поморщилась на недопохвалу и спросила. — Так как вы узнали, что огнетушитель есть в лавке и находится именно около двери? Вместо ответа мужчина положил голову на сцепленные в замок руки и посмотрел на меня. — Мисс Мейс, почему вы так стремитесь открыть лавку? Вы не просто выходите навстречу более сильным противникам. Вы еще, к тому же, мало знаете о том бизнесе, который собираетесь вести. Любая торговая лавка или производственное предприятие, расположенное внутри частного дома, обязана иметь минимум два гасителя пламени. Один из них устанавливается при входе, с левой стороны от двери в специально предназначенном для него коробе. Второй должен находиться на втором этаже – с правой стороны от лестницы в таком же коробе. Плотность стенок короба должна быть такой, чтобы его можно было разбить ногой или идущим в комплекте молотком, что всегда должен находиться на расстоянии вытянутой руки. Тут я вспомнила про молоток на подоконнике около входной двери и покраснела до корней волос. Если прежние претензии ко мне, почему я не имею права открывать лавку, основывались на эфемерном «она, женщина», то сейчас мужчина озвучил четкие правила эксплуатации здания, что было дано мне в наследство, которое я обязана была знать, прежде чем подавать прошение на открытие своего дела. Стало ужасно стыдно. А посмотрев на собеседника, я пыталась понять, могу ли я сейчас признать свою неправоту перед этим мужчиной, или это будет признаком слабости, за который можно ухватиться и окончательно меня выдавить из бизнеса. А может, просто промолчать? Просто промолчать не получилось. Я же женщина. Вспомнилось самое главное правило — лучшая защита нападения. Я не знаю, почему мне помогает незнакомый мужик, и я слишком подозрительная, чтобы бросаться к нему под ноги с криком «Ваня, я ваша навеки!» не заслужил. Лорд Фелтон. Я выпрямилась на стуле, чтобы не смотреть на него снизу вверх. Я благодарна вам за помощь при пожаре благодарю вас, что вы не оставили меня на улице а приютили на остаток ночи. спасибо за одежду и за новые знания. но я бы не хотела чтобы вы лезли не в свое дело. лавка досталась мне по наследству я всегда мечтала собирать артефакты мне это интересно и у меня к этому есть способности поэтому я хочу попробовать заниматься этим. это не запрещено законом никому не навредит и не поставит ничью репутацию под удар а лавка Лавку я отремонтирую. Я закусила изнутри щеку, чтобы не слишком выдавать свое состояние. Даже если ее будут поджигать раз, второй, пятый, даже если на месте лавки останется лишь пепел, по документам на этом месте я имею право торговать артефактами. Тогда я поставлю маленький складной лоток и оборудую рядом с ним палатку. И все равно буду их продавать. Это моя мечта и мой единственный возможный заработок. Мужчина отставил чашку и посмотрел на меня почти сердито. «Мисс Мейс, я же сказал, что уже вызвал рабочих, которые отремонтируют вашу лавку и исправят весь причиненный ущерб. Также я связался с полицейским участком, и пока не будет найден преступник и заказчик преступления, около вашего дома будет дежурить участковый сержант полиции». «А чем мне с ним расплачиваться?» – не выдержала я. «Лавка еще не начала работу, и я не просила вас об одолжении». В моих планах не было влезать в долги и суды. — Зачем вам с ними расплачиваться? — очень натурально удивился он. — Это я их вызвал. У меня брови полезли на лоб. — Хотите сказать, что оплатите все издержки? С какой радости, лорд Фелтон? Вам не кажется, что это слишком? Лицо мужчины закаменело. Мышцы на руках и плечах напряглись, а челюсть крепко сжалась. Сейчас он стал похож на изваяние — каменное и ледяное. Прошу прощения, мисс Мейс. Я не буду вам докучать, если вам это не по вкусу. Но нельзя отрицать тот факт, что вы стали наследницей через пять лет после смерти мистера Мейса при очень спорных обстоятельствах. Вы про завещание? Не только. Так как он замолчал, я глубоко вздохнула. Пожалуйста, поясните подробнее. Я не обучена читать мысли мужчин. Черная бровь на каменном лице еле заметно дернулась. А женщин? — Лорд Фелтон, я изучал дело вашего родственника. Его смерть была довольно своевременна. — Что вы имеете в виду? — похолодела я. Слышать подобное из уст мужчины было несколько странно. — Мисс Мейс, вы ничего не слышали о махинациях на рынке ценных бумаг? — Нет. — О скандале с подделкой артефактов и документов, разгоревшемся в пяти именитых домах столицы. — На что вы намекаете? — — Нет, я ничего об этом не слышала. Я, как вы наверняка успели изучить, жила на окраине страны. До нас не доходили сплетни. Как это может быть связано со мной? — Разве я говорил, что это связано с вами? Я чуть зубами не заскрипела. Что за мерзкая манера ходить вокруг да около? Я сказал, что смерть вашего родственника была очень кстати для тех, кто не хотел огласки в скандале. Я лично не занимался этим делом, так как меня назначили на пост районного судьи лишь через год после этого случая. Но то, что дело было так и не раскрыто, настораживает. Тут он встал и навис прямо передо мной. А знаете, что еще более настораживает? Тяжелая мужская энергетика придавила к стулу, мешая вздохнуть. Я затравленно сглотнула и посмотрела прямо в серые с металлическим оттенком глаза мужчины. И что же? — Что вы появились как раз в тот момент, когда истек срок исковой давности по этому делу. Мои глаза расширились от удивления, а он продолжил. — Не слишком ли много совпадений, мисс Мейс? Я прочистила горло и дрожащими руками смяла край скатерти. — Хотите сказать, мой дядюшка был преступником? — Господи, во что я вляпалась? Нависший надо мной фабрикант отодвинулся и выпрямился во весь рост. Его вина не была доказана. «Но я предупреждаю вас, что я следил и продолжу следить за вами и вашей деятельностью». Широким шагом он вышел из столовой, а я в панике посмотрела ему вслед. «В свете всего открывшегося, сейчас мне рассказывать, что у меня волшебные слезы, но, как маг, я не зарегистрирована, было несколько опрометчиво. Поэтому я начала глубоко дышать, стараясь утихомирить разбушевавшееся сердцебиение». Я не знала, как в этом мире обстоят дела с правосудием и адвокатами, и не хотелось бы узнавать. А быть притянутой к делу о махинациях — последнее, чего бы я желала в этом мире. Не успела я как следует испугаться, как лорд вернулся обратно в столовую, сел на свое место, как ни в чем не бывало, а следом слуги внесли несколько подносов с завтраком и начали сервировать стол на двоих. Когда передо мной поставили сразу несколько блюд на выбор, Я обернулась к хозяину дома. — Что это? — Завтрак, — безмятежно отозвался он, беря салфетку, снимая ее с металлического кольца, которое он положил слева от тарелки, и расправляя на коленях. — Разве вы не голодны, Кэтрин? Услышав свое имя из уст мужчины, я вздрогнула, а потом в точности повторила его действие, не желая признаваться в том, что голодная настолько, что, боюсь, как бы не заурчала в животе.